все-таки думал, что другая, а ты? Я промолчал. Какая разница, что я думал? Важно, что мы возвращались к современности, к людям, к объяснению всей этой чертовой путаницы. Но, как оказалось, я рассуждал преждевременно. Объяснения не было. Издалека вдруг донесся низкий, протяжный гудок. В окружающей тишине, в прозрачности хрустального воздуха, он прозвучал, как голос, зовущий торжествующий жизни. Но я опять ошибся. Эта жизнь не звала. Она настораживала. Из-за лесной опушки, может быть, такой же, как наша, издали только... Не было видно рос. Вынырнул пыхтящий паровозик-кукушка со струйкой дыма, плывущий длинным черно-белым хвостом от старинной огромной трубы. То был именно паровоз, а не тепловоз или электровоз. Поезд с трубой и дымом, как я их называл в детстве когда родилась электричка. Он медленно прополз по рельсам и остановился в долине, в восьмистах метрах от нас. Ни одного пассажирского вагона не было. Одни открытые платформы, полные пассажиров, притиснутых друг к другу и окруженных парой канатов, как на ринге. С каждой платформы, с обеих ее концов, Спрыгнули по несколько человек в желтых крагах или сапогах и серых мундирах с автоматами прикладом к бедру. Потом из-под канатов начали сползать пассажиры в однообразной синей или темно-зеленой одежде. Издали было трудно уточнить цвет. Каждый с обушком или киркой в руках. Все они выстроились солдатским строем, И эскортируемые стражниками с автоматами двинулись в сторону от платформ, к ближайшему лесному нагорью. Ты что-нибудь понимаешь? спросил я Тольку. Я уже понял. Что? Зонненшмерц. Я ничего не понял. Не того, что происходило по ту сторону колючей проволоки не того, что понял и высказал только. Но спрашивать было некогда. Новые события породили новую неприятность. В хвосте колонны началось замешательство. Кто-то остановился, кто-то заспорил с охранником. Может, это был не один, а несколько человек. Чья-то кирка взметнулась вверх, кто-то в крагах упал, кто-то подхватил. Оброненный автомат, кто-то выстрелил. Кто не было видно, но выстрел прозвучал громко, как взрыв. И вот уже задние ряды колонны смяли шеренгу стражников. Колонна рассыпалась, а группа беглецов бросилась к проволоке под круговым автоматным обстрелом. Они бежали зигзагами, припадая к траве и снова вскакивая, а некоторые так и остались на земле, не вставая. Впереди бежал человек. Подхвативший оброненный охранником автомат, он метался, как заяц, петлял между кустами, ускользает пуль, падая и огрызаясь ответными очередями и, в свою очередь, заставляя стражников отстреливаться и падать. Почти все его товарищи лежали, не подымаясь, кое-кто полз обратно, а он все еще, петляя и не выпуская из рук автомата, Уже добежал до колючей проволоки. Если бы он мог проползти под ней, и проползти быстро, розовые кусты, окаймлявшие опушку леса, оказались бы буквально в нескольких метрах, и он бы был спасен. Но пролезть под проволокой он не смог. Он попытался преодолеть ее у столба, но тут его и настигли пули от которых он до сих пор так счастливо уходил. Я не заметил, сколько автоматных строчек прошило это уже безвольное и бессильное тело, повисшее на ржавых проволочных крючьях. Но человек был давно уже мертв, а серые охранники все еще стреляли. Только спустя несколько минут, очевидно поняв, Всю бессмысленность дальнейшего обстрела они прекратили огонь. И как будто ничего не случилось. Рассыпавшаяся группа людей построилась солдатской колонной и под охранной автоматчиков двинулась по горной дороге, наполовину скрытой от нас, скалистым уступом горы. Трупов никто не подбирал, и даже последний, Достигший ограды беглец Так и остался висеть На ее рыжих шипах. А затем, как ни в чем не бывало, Стоящий на пути поезд Рванулся, паровозик опять задымил И пыхтя протащил мимо нас Пустые платформы, загрязненные До черноты. Откуда взялась Это черная грязь, когда кругом все зеленело, как на лугу. «Это не грязь, а уголь», — сказал только «Угольные шахты поблизости или открытые разработки. Сюда везут рабочих, отсюда — уголь». «Откуда и куда везут?» «Икс», — сказал только Кто эти рабочие и почему их расстреливают? Y что это за шахты? Z словом уравнение решать некогда. Пошли. Куда? Назад. Сюда нам дороги нет. Ежу ясно. Отрезал только и прибавил уже не для меня, а как высказанную вслух, видимо, давно тревожащую его мысли. Призрак. Ей-богу, призрак. Все, как на картиночках. И дорога, и горы, и колючая проволока. Очень похоже. На что? — спросил я. На Зоненшмерц.